Глава 41 Возник звук с тихим скрипом. Дверь открылась. Шаги я скорее представил, чем услышал, а затем уже громко, с хлопанием, вошел кто-то, наделенный властью. «Не надо шуметь. Пациент в пограничном состоянии!» Приятный добрый голос старчески покряхтел напоследок напомнил человека из позапрошлой жизни, лечащий врач моего отца. Странно, я не мог выбраться. Слышал, представлял, а тело будто не было. Что с ним? Это ведь дар проявился, верно? Это уже Суворов, беспокоится военный. Верно, признался доктор. Я его пока под контролем держу. Мало ли, как этот дар себя поведет. Опять кряхтение. Новый шум за стеной, затем уставной бубнешь и некерпелевые выкрики беса. «Пусти!» «Не положено! Приказ сурового!» «Там да не насрать! Там мой лучший кореш!» Несмотря на состояние беспомощности, на душе потеплело, друзей много не бывает. Обреченно вздохнув, Суворов направился к двери. Ой, заходит!» «Что с ним?» Ворвавшийся бес не изменял своим привычкам. «Ни капли почтения!» «Да в порядке он!» устал произнес доктор глава под моим контролем а на хрена оно нужно выглядит вроде бодрячком его голос совсем рядом молодой человек повторяю специально для вас очень непростой дар надо чтобы устаканилось а ну так бы и сказал а то под контролем так это он что ли ииноки тот котлован сделал видимо кто то ему кивнул «Ты крут, босс! Зачетный дар!» «Когда ты его отпустишь?» Вздох с кряхтением. «Да, собственно, уже все. Возмущения прекратились». Тело обрело подвижность, и я открыл глаза. Дощатый потолок, такие же стены, шкафы, книги, колбочки с чем-то ранее живым. На меня смотрели трое. Жизнерадостный бес, строгий военный и, собственно, доктор. Старичок в очках, мудрый отеческий взгляд. Шорий, уровень 6, знахарь, условно иммунный. «Ну ты выдал, босс!» «Что за дар?» — задал я вопрос, поднимаясь с кушетки. «Руки, ноги целы, ничего не болит. Что случилось?» Старичок снял очки, протер их и только потом ответил. «Дар — это индивидуально». «Насколько я привык», и посмотрел на беса с Суворовым. В этот момент распахнулась дверь и ворвалась Катерина. Мимолетный взгляд на меня более придирчивый на остальных, особенно бес. А главное, никаких вопросов. «Я доверяю этим людям, так что слушаю». Шорик кивнул, чем еще больше напомнил того далекого доктора. «Черная дыра». Я немного подождал, вдруг что еще скажет. Причем здесь космос? Поясни. Хотя уже начал понимать. Шори хмыкнул. Энергия в вашем случае кинетическая. Теперь вы можете поглотить ее и удержать, правда, недолго, секунды. Катька села ближе к Бесу, почти касаясь его плечом. Тот отреагировал странно, вроде как дернулся, виновато глянув на меня. Не знаю, что это было за оружие, продолжил знахарь. «ИВД!» — перебил я. Старичок, блеснув очками, поднял указательный палец. «Вот почему сильные возмущения! Энергия выпущенного снаряда ужасающая, а возврат произошел с утроенной силой!» «Так ты болванку с ИВД словил?» — воскликнул бес. «Охренеть!» «Я даже знаю, кто стрелял!» — Катька улыбалась. Упок из темных небес. Имбер!» Но это сейчас на форуме, и админом строчит. — Нашел из-за чего плакаться, — вставил довольный бес. — Так он пуху привязанную потерял. — Как это? Бес настолько удивился, что положил руку на бедро Катерины, а та не обратила внимания. — Это же баг! Как выяснилось, нет. Оружие может сломаться из-за перегрева, но шанс на то дается минимальный. Надо сутки стрелять без продуху. А поскольку выпущенная болванка вернулась на прежнее место, Система сочла этот шанс случившимся. И бум! Девушка рассмеялась. Рыжий подхватил. «А у нас теперь есть озеро», — вставил слово Суворов. «Вместо того холма. Солдатня уже название придумала. Иное. Новый взрыв смеха. Когда народ успокоился, я обратился к знахарю. «Так что с моим даром? Как пользоваться?» Шори ответил, не задумываясь. «Симбиоз пространственного кармана и телепорта...» «Довольно интересное сочетание, я бы сказал, редкое. По крайней мере, я не встречался с ним ранее. Что касается самого Дара, то он пассивный, работает, пока не иссякнет дух Стикса. Но если быть мишенью для чего-то мощного, хватит одного-двух попаданий. Вот почему вы потеряли сознание». «Пассивный? Это, наверное, хорошо?» Перевел тему в другое русло. «Да ты прикалываешься, босс! Это же имба!» В этот момент разговор прервали. Снаружи, скорее всего, за стеной стаба раздался грохот. Звуки показались знакомыми, однако кроме меня никто не напрягся. «Малая артиллерия работает», — пояснил Суворов. «Нападение на стаб?» — я встрепенулся. «Пока что разведка боем. Пытаются пробиться сразу с запада и юга, что вполне предсказуемо». Суворов был спокоен, будто разговор о детских шалостях. Дальше пригорода Масина не пускаем. Знахарь, к слову, тоже не показывал нервного возбуждения. Понял, что вопросов к нему нет, отошел к окну и принялся листать какую-то потертую книжонку. Без с Катькой откровенно миловались. Кореш уже не бросал на меня вороватые взгляды. Стало ясно, что мои друзья вместе не только в игре. Похоже, Рыжий вытащил ее с родного города. Мне оставалось только порадоваться за них. Займемся делами. Залез в карту, убедился, что до указанного места 35 километров. «Темни, твоя ока. Противника заманивает. Придется тянуть клещами. Что по остальным направлениям? Я понимаю, чернышний гений стратегии, но ведь не тупой!» Суворов достал планшет. «Собирают силы на северо-востоке. Расстояние велико, больше ста километров. Разведка многого не видит. В общем, то, как ты и прогнозировал. «Танатус». И несколько мелких подпевал. Беспокоиться о них пока рано. Меня больше волнует стая, что придет с юго-востока. Гасина перезагрузилась вчера вечером. Там сейчас самое веселье началось, и твари скоро нагрянут. Жирная стая. Не особо. Последние два раза порядка 180 голов прибегало. Бегуны, лотерейщики, топтуны, десятка-полтора руберов, несколько элитников, молодые. Подъедают гасины и вдоль реки идут в нашу сторону. Тут их и встречаем. — Что задумал, босс? — судя по веселому взгляду, Рыжий уже догадался. — Опять самоубийственные маневры? Что он еще может придумать? — вмешалась Катька. — Хочу предупредить! — Суворов поднялся и вперил в меня взгляд полный укора. — Я не смогу прикрыть вас в том направлении. — Этого не потребуется. И бойцов не надо. Тут пригодятся. — Я с тобой, босс! — никто не сомневался. Я лишь плечами пожал. — Хочешь слиться? Пошли! — Ха! Напугал кота сметаной! Катька закатила глаза и лицо сделало соответствующее. «Возьми с собой что-нибудь шумное. Пулемет, пожалуй, сойдет», — дал я указание. Довольный бес закивал болванчиком. Суворов отвлекся на планшет, тут же задумчиво выдав. «Противник на северо-востоке ослабляет позиции. Основные силы отходят». «Хитрый маневр?» — поднял на меня взгляд. Ожил личный чат. «Терра». Только что владыки разгромили в хлам рейд Демоса. Подтягивают силы к их стабу. Будет штурм. Инаки. Ух ты! Чего это они? Нет, не маневра. К нам, по крайней мере, это не имеет отношения. Владыки разгромили рейд Демоса и уже осаждают мертвую голову. Круто! — воскликнул Рыжий. Войнушка будет! Чат. Терра. У меня там дружок есть. Говорит, что бандюки посигнули на их собственность. Почистили какую-то сокровищницу. «Инаки. Дела. Спасибо, солнце. Терра. Должен будешь. И денег я от тебя не жду. Придется корректировать планы». И ВД еще никуда не определил?» — обратился я к Суворову. «Нет пока. Пробуют, ребятки. Пристреливаются. Ответственного еще не нашел». Тут его взгляд сделался подозрительным. «Что задумали?» «Что, что. Все старо, как мир». — Есть такое древнее высказывание, гласит так. — Враг моего врага — мой друг. Слыхал? — Конечно. Вот только владыки нам не друзья. — Неважно. Назовем их слепыми союзниками. Подмигнул скептически настроенный Катерине, без заржал конем. — Хорош денуть! Босс, давай уже расшевелим этот муравейник! — Пап, а пап, расскажи сказку, а? Ну, про кепку красную. Не кепку, Сеня, а шапку. Сказка про красную шапочку. Папе было не до сказок, но ребенка он поправил. Это правильно. Пашу терзали странные ощущения. С вечера головная боль, что нетипично. Затем добавилась тошнота. Совсем уже из ряда вон. Но самое непонятное началось утром. Несмотря на частые рвотные позывы, ему дико хотелось мяса с кровью. Так, чтобы кусать с хрустом, а красная жидкость стекала по бороде. Ему пришлось встряхнуться, скинуть на Посмотрев на сына, отец немного успокоился. Тот выглядел, как обычно, только сильно напуган, что неудивительно. Они уже третий час сидят под аптечным прилавком. А виной всему неадекватные люди. Скажите на милость, как реагировать, если старушка, божий одуванчик, бросается на тебя с ногтями и зубами? Да ладно бы только она! Пришлось закрывать глаза сыну и нырять в аптеку, Вряд ли Сене понравятся подростки, грызущие свою подругу. Аптекарь тоже был в шоке. После неудачных попыток позвонить в полицию, убежал куда-то за подмогой. «Ну, пап, пожалуйста!» — ребенок начал хныкать. «Хорошо, Сеня, только я шепотом буду. И ты не шуми!» Мужчина не хотел смотреть на сына. Возникало желание его укусить. «Ладно». «Бабушка, а бабушка, почему у тебя такие большие глаза?» — А это чтобы лучше видеть тебя, внученька. — Бабушка, а почему у тебя такие большие уши? — Чтобы лучше тебя слышать, внученька. — Бабушка, а зачем тебе такие большие зубы? Закончил мужчина уже измененным голосом. «Ур -х -х -х. — Урх! — Папа! Синец чудом вырвался из лап свежего пустыша и нырнул под прилавком. Оказавшись у прозрачной входной двери, он обернулся. Папа пытался проделать и такой же трюк, но получалось не так быстро. «Папочка!» — произнес ребенок, утирая текущие ручьем слезы. «Орх!» Давя зарождающееся рыдание, Сеня выскочил на улицу. Предстояла непростая операция — перенаправить жадных до мяса тварей туда, куда требует ситуация. Как это сделать? хрен его знает. Потому я просто прыгнул в центр Гасина и осмотрелся. Кругом следы стычек и кровавых пиршеств. Разруха только пускала свои корни в виде разбитых витрин и перевернутых автомобилей. Дальше будет больше. Это всего лишь второй день после обращения основной массы. А вот и первый клиент спешит и не спотыкается, Лотерейщик, завидев меня, сорвался с места, как тот голодный пёс с привязи. Пришлось поступить нетипично. Побежал. Сначала задом, контролируя, а затем плюнул. Эта вонючая рыбка вряд ли сорвётся. Лотерейщик — это такой тип бегунов, которому тунисские спринтеры с завистью смотрят в затылок. И мой новый знакомец не отставал. Вот только я, иммунный со стажем, к тому же по местным прикидкам прокачанный, а с прокачкой бонусом идет увеличенная скорость передвижения. Рвану. Аптека, алкомаркет, спорттовары. Контрастные вывески только мелькали. Посмотрел назад. Бо, Да в нашем полку прибыло!» Лотер уже не был фаворитом, скромно семенил рядом с молодым топтуном, а замыкали процессию несколько бегунов. «Уже веселее!» «Я бы так и бежал дальше, благо бодрости хватало» но взгляд упал на колесо припаркованного по центру улицы микроавтобуса. Мелькнула и пропала белокурая головка, уж никак не взрослая. Пришлось смещаться вправо и быстро падать на колени. «Эй, парень, вылазь! Или сожрут?» — крикнула я под колесо. «Дядя, там монстры! Мой папа тоже вурдалак!» — высунулся мальчишка, лет пяти. Семён, Уровень ноль. Бросил взгляд назад, расстояние быстро сокращалось. Сто. Вот уже пятьдесят метров. Мальчишка косился туда же. «Давай руку!» Ребенок исчез, добавив немного груза в мой карман, и я сорвался, вновь увеличивая расстояние. А компания обожателей все росла. Вот и Топтун уже смотрелся бледной тенью. Матерый Рубер — это вам не чужой с картинки. Пышит жизнью, паскудник, и кровожадные взгляды на меня бросает. Бедолага Топтун кое-как поспевает, а об остальных речи вообще не идет плетутся в хвосте». «Так не пойдет». За спину полетела граната. Простая РГДшка. «Грозное оружие, если в нужном месте. А против моих преследователей обычная щекотка». Бахнуло. Кто-то из них уркнул, возможно, от удовольствия, а я нырнул во двор. Зараженных на хвосте маловато, а собрать надо столько, чтоб чернышу понравилось. Потому гранаты и патроны к орлу я не жалел». Твари же выскакивали со всех сторон, только и успевала уворачиваться да ускоряться. Выскочил на параллельную улицу, а там такая тварь встречает. Глаза на уровне второго этажа, да и морда с оконный блок. Посмотрела с интересом. И как? Уркнет? Меня аж ударной волной оттолкнуло. Система. Получен негативный эффект. Оглушение. Минус 30% на все показатели. Сразу почувствовалась усталость. Будто килограмм на пятьдесят поправился. Вот сука! Нет уж, дружок, я сегодня сливаться не планировал. Прыгнул твари за спину и на ходу полез в инвентарь. Где там мои пилюльки-пузырьки? Ага, вот. Спасибо форуму, хоть на что-то эта помойка сгодилась. Принял нужную таблетку, показатели, судя по цвету, скакнули вверх, и я прибавил ходу. А то уже нагоняют. Если честно, на выезде из Гасина я начал выдыхаться. Игра не игра, а бодрость замигала красным. Пришлось глотать пилюлю и прыгать вперед метров на триста. Быстро в чат. Инаки, Заводи шарманку. Рыжий бес. Как скажешь, босс. Где-то на западе заработал пулемет. Над головой свистело. Целью были вовсе не зараженные, а их внимание. Потому крупнокалиберные пули крошили окна и перемалывали штукатурку на уровне четвертого этажа. «Ух! Откуда вас столько?» Суворов говорил о паре сотен, а тут не только за мной, но и со всех сторон повылазили, и бегут ведь черти позорные, от мало до велика. Малыми были топтуны, а на их старших страшно смотреть. Отборные чудовища. Расстояние быстро сокращалось, мне пришлось срываться с места. «Инакий! Чего-то их многовато! Прекращай стрельбу и давай на следующую точку!» «Рыжий без. Много не мало, так даже веселее!» Ну да, скоро эта стайка снесет банду черныша, и главным станет скучно. И куда они побегут? Правильно, в нихераим? А мне потом норовоучение Суворова выслушивать. Хотя, что это я? У нас же еще иглицы не задействованы. Без прав, так веселее. Робик сидел на поваленном дереве, посматривая в небо, а его руки занимались нудной обязанностью. Чистили ствол натовской винтовки. Он не бывал на войне, даже не служил, и не мог понять, на хера это надо чистить оружие. Это же игра, сраные пиксели. Но даже тут админы подсуетились. Не почистишь день-два, и что-нибудь заклинит. Такое уже бывало. Вот и приходилось тратить игровое время. Темнит черный», — заявил напарник с ником Чухонец. Он уже закончил с нудной обязанностью и теперь зависал на форуме. Полунип этот непонятный и стаб только не охраняют. — Не было такого. — Не нравится мне, — пробурчал чухонец. — Что не так? Стаб жирнючий. Прикинь, сколько плюшек от системы прилетит. Робик отвлекся от чистки. — Ага, — скептически произнес напарник. — Как бы чего другого не прилетело. Лупят-то, не переставая. Словно в подтверждении его слов послышался недалекий взрыв. — Подумаешь, пара пушек. Прошлый век. «Видал, как редко стреляют. Видать, снаряды на подсозе». <с> «Эх, Робик, Робик, ни хрена ты не врубаешься. Дурачком растешь», <с> — заметил чухонец и вдруг сменил тему. «Слышь, я все спросить хотел. Что за ник такой? Робик. Как у сраного торчебаса <с> <с> так может, торчебасы есть?» <с> Услышав откровение, чухонец удивленно посмотрел на напарника. «Меня так во дворе зовут, сколько себя помню. Нормальный погоняло». Ты мне лучше скажи, почему чухонец? Чушок вроде. Сам ты чушок. Вообще, что ли, с историей не дружишь? хрен мне твоя история. Чухонец сокрушенно покачал головой и замер. с с востока шум. Бежит вроде кто-то. Начал отвечать Рубик, но тут свистнуло и противно хрустнуло. Чухонец сообразил упасть за стол дерева. Ловко перевернувшись, он тут же совершил ошибку. Высунул голову, рассчитывая на прокачанную ловкость. Но стрелок оказался ловчее. Болт влетел прямо в прищуренный глаз».